Глава 12. От сытой собаки плохая охота. Сокол Мурзы Бегича, хотя и ударил утку, но немного промахнулся, пролетел мимо, а утка, трепыхаясь, начала падать. «Велик Аллах!» Этот шепот сорвался с губ загонщика дичи, когда, кинувшись грудью в воду, он почувствовал, что пальцы вцепились в слабо дрогнувшее утиное крыло. Свернув оглушённой утки шею, татарин вылез на сухой пригорок. В животе сосала голодухи, и немудрено третий день веселится мамай с наёнами на охоте. Третий день тысячи рабов и уртакчи рыскают вместо собак по болотам, выпугивают дичь. Торопливо ощипав и выпотрошив утку, татарин развел на пригорке маленький костерок. собаки, плохая охота. Мамай плетью показал на дымок, чуть курившийся среди камышей. «Темир! Пошли, Нукеров! Пусть поймают ловца, запалившего костер!» Уже вдогонку крикнул. «Ленивого пса! Покарать на месте!» «Не надо подгонять Темира! Коршун!» С холма Мамай удовлетворенно проследил, как двое Нукеров исчезают в болотных зарослях. Вновь подумала о Тимире. «Лихой Кешихтен!» Примечание. Кешихтен — приближенный воин Чингисхана. Кеших — очередная стража, гвардия Чингисхана, стоявшая над войском. И сам не заметил, как покосился на Мурс, будто они могли мысли его услышать. Если Тимира Кешихтеном назвал, значит, себя с Чингисханом в мыслях равнять начал. А чем тысяча Тимира очередной стражи Чингиса хуже? Лучше, но до времени мысли такие, надо таить. Как знать, или нукером Тимировой тысячи далеко было до стражи Чингисхана, или века рабства научили подневольных ордынских людишек ухо востро держать, острее, чем во времена Чингиса. Только когда Нукеры добрались до костра, ловца там не было. Ушёл и недожаренную утку с собой унес, и следов не оставил. Какие следы в болоте, в воде? Нукеры переглянулись. А Тимир-Мурза приказал выпороть его. Вернемся ни с чем. Тимир-Мурза на милость окажет. Своей плетью попочует. Воины опять переглянулись. Старший сказал. Снимай кольчугу, раздевайся догола. И сам начал расстегивать ворот своего доспеха. Почуяв недоброе, другой воин чуть слышно спросил зачем ты меня я тебя ударю Дрожишь, с плетью мурзы познакомиться захотел я не хочу я ее знаю будешь бить не сокруши своего мужества ударь без пощады сбросив кольчугу нукер насмешливо взглянул на товарища потом посуровел но ждать тебя долго ударил плетью по кольчуге снимай кто бы мог подумать что у нукеров, выехавших из камышовой заросли, спины в крови. Губы их улыбались. Надо бы разогнать коней, пустить их полным скоком, лихо осадить перед Тимиром. Нельзя. Лошадей гнать, плети нужны. А на плетях кровь. И эту кровь надо показать Мурзе. Но Тимир Мурза и не взглянул на их плети. И Едва нукеры подъехали, он махнул рукой. Сдавленно прохрипел «Прач!» Мурза стоял у подножья холма и, не отрываясь, смотрел наверх на Мамая. Было на что смотреть. Наверху холма лежала загнанная лошадь, рядом ткнулся лицом в траву. Вестник. Или тоже помирает, или от страха перед Мамаем так повалился. Эмир и в самом деле был страшен. Вцепившись обеими руками в Свиток пергамента Он не читал, а пожирал Горящими глазами каждую строку Признал тверской князь Князя московского братом старейшим За себя и за потомков своих Обещал не искать Ни великого княжения Ни Новгорода великого А если царь ордынский ярлык даст Того ярлыка не брать Мамай яростно скомкал грамоту Вестник не поднимая головы Стол потихоньку отползать в сторону. А Мамай с треском, раздёрнув складки пергамента, вновь пился глазами в написанное: "В Кашин тверскому князю не вступать, полонённых отпустить всех и с достоянием их, и в торжке пограбленное такого же возвратить". Мамай разразился злым смехом. "Всё отдал Михаил князь". Читал дальше. Глаза его опять загорелись. Когда он прочел «А пойдут на нас, Татарове, или на тебя, биться нам и тебе, всем вместе, противу их!» «Вот они, замыслы московские! От сытых псов не жди добра! Москвичи победой сыты!» Уже не вестник, а знатнейшие мурзы, темники и тарханы начали пятиться от мамай. Беснуясь, захлебываясь гневом, он дочитал Или мы пойдем на татар, и тебе идти заодно с нами?» Эмир несколько мгновений стоял окаменелый, потом, глубоко вздохнув, крикнул «Темир!» Мурза одним духом взлетел на холм, словно и не кричал только что «Мамай!» Спокойно, даже как-то устало приказал «Найди Хизра! Пусть придет, ибо заблудился я в солончиках сомнений!» и хочу испить из источника его святой мудрости. Иди! На берегах сыр-да-и. умирающим жаром мангала кое-где еще пляшут живые голубоватые огоньки. Примечание. Мангал. Жаровня для обогрева юрт. Слово арабского происхождения. Но все больше пепла на углях. На решетчатых стенах юрты Тускнеют отблески По юрке ползет угарный сапошок Пора бы и на покой Но кто ж уйдет Пока Акын, трогая жильные струны домбры Рассказывает напевно о святом Хизре Что пришел ныне на берега Аральского моря В самое сердце Акорды Примечание Улус Джучи, занимая огромную территорию От Волги до Аральского моря Делился на две орды Кокорду, Синяя Орда и Ак-Орду — Белая Орда. Кок-Орду русские называли Золотой Ордой, а Среднеазиатскую — Ак-Орду — ошибочно называли Синей Ордой. «В рваном пурпурном халате идет хизер по снежным пескам. Узнайте его, правоверные, откройте перед ним вход в юрту. У того, кто накормит и согреет старца, вечно будет вода в орыке, и бараны его будут жреть и кобылы принесут резвых ребят В рваном пурпурном халате идет святой хизер по пескам Акорды. Узнайте его, правоверные. Мир и счастье ждет того, кто приютит его. Счастье и мир!» Опять и опять повторяет Акын, как припев слова о мире и счастье, перебирает тонкими пальцами лады на длинной шейке домбры. Только две струны у домбры, но напев Акына, Звучит каждый раз по-новому. Идёт, идет святой хизр по пескам!» И никому не вдомек, почему захожие акыны ныне запели по кочевьям о святом хизре? Почему все акыны приходят с заката, следом за верблюжьими караванами, идущими из кокорды? Звенят струны домбр, и словно по ветру летят по окорде вести. «Видели святого хизра на берегах яйка?» В бесплодных песках, на караванной тропе, Испил он солоноватой воды из заброшенного колодца. Там, где зимний прибой орал моря, Ревет у желтых берегов, Святой Хизер провел ночь в бедной юрте. от вести, идет по пескам ак Святой Хизер, бормочут о том по кочевьям. А тем временем старый Хизер в самом деле Подходил к столице ак -Арды. Примечание. Столицей ак был город Сыгнак, расположенный в нижнем течении Сырдарьи. В 1219 году Джучи-хан так разрушил Сыгнак, что он стал постепенно возрождаться лишь в XIV веке. Уже белели вдали, замыкая плоскую равнину, вершины хребта Каратау. Уже чаще попадалось жилье, но еще чаще. На пути Хизера лежали развалины и сухие арыки. Хизер шел по пескам, слегка припорошенным снегом, с трудом вытаскивал ноги, увязавшие порой по щиколотку, а сам глядел и глядел все подмечающим взглядом. Мертвые камни, мертвые пески, истлевший прах былого. Второе столетие перевалило за половину, а времени и до сих пор не под силу стереть следы сокрушительного удара, нанесенного сыном Чингисовым, Джучи-ханом. Но не только развалины видел Хизар. Вон впереди, голубым чудом встал ханский мавзолей, Коккасене. -э Примечание. Усыпальница акардынских ханов, Коккасене, -э расположена в окрестностях Сыгнака. Тяжелый куб, одетый в синие израцы, над ним восьмигранник в голубых израцах. А еще выше — легкий шестигранный барабан, несущий остроконечный купол. Проглянувшая на миг солнце озарила грани, углубила тени. Весь коккас-эне вспыхнул, как драгоценный камень. На зимние тучи сомкнулись, бирюзовая сказка потухла. У самого мавзолея Хизра окликнул караул. «Куда идешь, старик?» Труден был путь Хизра. Долго шел он, устало опустив голову. Треух совсем сполз ему на брови. И, услышав окрик, он не сразу выпрямил ноющую спину, не сразу взглянул из-под волчьего меха на нукеров, а когда распрямился, то молча распахнул бараний кожух. Увидав под ним старый пурпур, нукеры окружили старика. «Не как сам святой Хизер пришел к нам в Сыгнак!» ты надо! тебя ты ловим!» «Давно ждут тебя в Сыгнаке!» Молча, со спокойным достоинством, Хизер посмотрел вокруг и опустил голову. В спину толкнули. «Озираешься, почуял? Бывалый!» Шайтана вражды из бутылки времени выпустить задумал. смота пришел сеять, мамай в посланец!» Хизер тяжело оперся на посох. Разлепив сухие, обветренные губы, промолвил учительно «Сказал пророк! Смута спит, да проклянет Аллах того, кто разбудит ее!» Старый татарин с бурым шрамом поперек лица шагнул к Хизру и ответил в тон ему «Берегись, святой Хизр, как бы Аллах не проклял тебя, да сбудутся речения пророка! Идем!» Окруженный кольцом Нукеров, Хизр шел к Сыгнаку. Знал он, что неладно делает, а не мог не поворачивать голову, не посматривать искоса назад, даже бессмертному хизру жутко чует два копейных острия за спиной. Три змеи. Нукер, охранявший ворота дворца, сказал, хан велел провести святого хизра в нижнюю палату круглой башни. Заскрежетали петли ворот. Хизер отметил про себя, ворота новые, а петли видно со времен Джучиевых стоят. Окруженный плотным кольцом караула, Хизер вошел во дворец. Запах прели, полутемная путаница переходов, западня из которой не выбраться, а сзади по-прежнему два копья, готовые вонзиться в спину. Вот и двери в круглую башню, покрытые тонким резным узором. «Что ждет его за этой дверью?» Хизер выпрямил сгорбленную спину, надменно вздернул подбородок. Сильный удар швырнул его через порог, прямо к ногам хана. «Не полетам для Хизера такие полеты!» Оглушенный лежал он, лежал слишком долго. Хан даже встревожился, не убили ли Хизера раньше времени, до пытки? но вот старик шевельнулся со стоном взялся за голову начал подниматься упал поднялся снова, а встав резко властно крикнул нукером вон отсюда и те кто только что сбили его с ног в страхе перед посланцем малалахха бессмертным хизром, кинулись к двери и сам хан заранее приказавший не ввести а втолкнуть хизра услышав твердый голос старика забыл «Гневные и насмешливые слова, уже готовые сорваться с языка!» Оставшись наедине с ханом, старик с достоинством опустился на подушку, пробормотал в полшепота «Горько видеть потомка Чингиса, увязшего в болоте безумия!» Украдкой взглянул на хана «Молчит, бровью не повел! Ну хорошо же!» Старик возвысил «Голос!» «Забыто древнее гостеприимство, забыто! Шел я к тебе, Урусхан, полную чашу благо нес в сердце. Здесь, у ног твоих, расплескал я ту чашу. Горевать о том тебе!» Стерпеть угрозу хан не мог, зарычал. «Много акинов бродит по улу сама курды, поет о бессмертном хизре. Вот, наслушавшись их песен, я и вздумал испытать. В самом деле ты бессмертен, хизр!» Или то выдумка певцов. Наурус хан тоже пробовал. Худо кончил Наурус хан. Помню, было. Но в те времена Хизер ходил по свету, послушный воле Аллаха. Ныне по воле Мамая пришел он в Аккорду. Нескрываемая угроза звучала в словах хана. Хизер ответил спокойно. «Райская птица истины слетела с твоих уст, хан». Сузились зрачки Хизера усмешкой, когда услышал он растерянное бормотание. «Пыткой думал я вырвать у тебя признание, но ты, Хизер, без понуждения себя выдал. Я не понимаю тебя, старик!» Новая вспышка гнева пробежала по лицу хана. Хизер выдержал укол ханского взгляда, подавшись вперед заговорил. Гнев и непритворная боль были в словах его. Забыли, забыли. Забыли в Орде, что единым был улус Джучи. Здесь, в Сыгнаке, левом крыле войска Джучева, а Корда — Белая Орда. Там, на Итиль реке в Сарай-Берке, правое крыло — Кок Орда, Синяя Орда. Все смешалось. Кок Орду на Руси Золотой Ордой зовут, а Корду — Синей. Так то русы, но и ханы забыли о двух крыльях Единого войска. Забыли о месте, назначенном им сыном Чингиса, Джучиханом. Ты, Урусхан, лезешь на Этиль-реку, захватил Цитрахань, заришься на Сарай-берке, а сил у тебя мало. А у Мамая нет сил, чтобы справиться с тобой. Ты не веришь в мое бессмертие. А мне груз лет бесконечных отдавил плечи. Помню такое, что тебе и не снилось. Был я в ворде Джучихана, когда завоевал он Сыгнак. Верь мне, был. Ныне гляжу и вижу. Вижу на песках следы кованых копыт лошади Джучи хана. Много еще сухих рыков, много развалин в Сигнаке. И на Руси новые города выросли, новые башни поставлены. Пока грызетесь вы без толку, поднимается Русь. Хизер повторял и повторял одно и то же, вдалбливал в голову хана свою заветную мысль: о единой силе Орды, Вдал блевал, пока не дрогнул у него голос, пока с горечью не осознал он, что все бесплодно. Послал его мамай, чтобы подговорить у Русхана, чтобы объединить силы, а до дела дойд, ничем не поступится и мир, и Хан также своего не уступит. Вон сидит истуканом, стуканом, проймешь ли его словом? От того и слова стали мертвыми, истлевшими, гремят без Странно для ушей Хизера прозвучали ответные слова «Иди с миром, святой Хизер!» Старик вскинул на хана заслезившиеся глаза. Хан повторил «Иди с миром! Вижу, не опасен ты! Руси мысли твои! А я думал, что пришел ты в ак сеять смуту!» «Какую смуту? Много нас, потомков Чингиса! У каждого кичливые замыслы!» Хизер, поднимаясь с подушек, спросил, будто невзначай, «Разве смеют огланы спорить с тобой?» Хан не ответил, да Хизер не ждал ответа. Выходя из ханского дворца, он уже знал, что делать. «Распрошу, узнаю, кто из огланов самый непокорный, к тому и пойду, ибо непокорство клубку трех змей подобно, и змей те свирепость, глупость и сила». Снова в лесах мордовских. Снова зарево полыхают над Русью. Снова тропами Батухана идет Орда. И волчьи стаи крадутся по следам ордынским. Как злое наваждение гнал Хизер такие мысли. С ними шел он в Орде Булат-Темира на реку Пьяну. Десять лет прошло, но пьяный Хизер не забыл. Ныне поднял он в Ак-Орде царевича Арабшаха, и идёт с ним по лесам мордовским на Русь, а впереди, за лесами, пьяно течёт. Знакомые места, и мысли знакомые, прочь, прочь на вождение. Только и радости Хизру, когда посмотрит на Арабшаха. Совсем не похож он на Булат Тимира, и ни на кого не похож. Покачиваясь между горбами верблюда, Хизр глядел на Углана, дивился. Уродился же такой, ростом коротыш, а плечи богатырские. Молот рабшах, а лицом сморчок. Обидел Аллаху Глана, зато свирепости дал без меры. В том и суть, в том и благо. Хизер радовался, про себя отмечая волчью повадку рабшаха Лютость и настороженность. В самом деле, вступив в леса, орда пошла без шума и даже зарево перестали полыхать над русскими деревнями. А Рапшах наловчился нападать врасплох, поэтому и в том монастыре, около которого спасал душу Бориска, никто не знал о приближении врагов. С позаранку отец-ключарь ушел в поле посмотреть, как бабы жнут. «Самая пора для жнивья настала! Макушку лета! А не проследить, так греха не оберешься! и колосские домой внести могут, и жать будут лениво, и снопы вязать не туго. Эх, знать бы отцу-ключарю, что ждет его, не пошел бы он в поле. Немного времени спустя по той же тропке мчался он к монастырю, подхватив полы длинные рясы. Посох потерян, важности и следа не осталось. Резво бежал отец-ключарь, хотя никто за ним и не гнался. Когда татары, налетев внезапно, кинулись вязать людей, петлю аркана накинули ему на шею. Но Хизер с высоты верблюда принялся вопить. «Закон Чингиса забыли! Попов вяжете! А кто без них будет за рапшах молиться?» Пришлось монаха отпустить. Отец-ключарь, чуя обудранным горлом шершавую веревку аркана, которую скинули только после крика хизра наддавал и наддавал пока не повалился замертво в монастырских воротах. Много людей закабалил на своем веку отец-ключарь и крепко знал, что такое рабство. Монахи разбежались, а крестьяне монастырские. Что ж, перевязать людей, ограбить и разгромить деревню — дело нехитрое, ордынцы с ним справились быстро. Вскоре мимо закрытых ворот монастыря потянулась цепочка пленных, Среди них тащилась и Анна. Шагавший впереди мужик шел слепо. Один глаз у него закрыт сизым волдырем, на другой набегает струйка крови, сочащаяся из-под волос. И утереть кровь нельзя. Руки у него связаны за спиной, от них тянется веревка с петлей, наброшенной на шею Анне. Запинаясь, мужик невольно дергает веревку. Петля перехватывает Анне горло. Оттого темнеет в глазах, но ослабить петлю нельзя. И у нее локти едва не касаются лопаток. Немеют, ноют перетянутые руки».